Глава вторая. Это снова я, Терминатор. Он все еще кашлял, когда холодный горный воздух выдал из его легких остатки магического тумана. Площадка на вершине горы была ровной, словно ее срезали ножом. Где-то внизу плыли облака, ветер забирался под одежду и вызывал у Гарри далеко не самые приятные ощущения. В пяти метрах от молодого волшебника стояла небольшая палатка, перед которой виднелись следы костра. Гарри... Заглянул внутрь и обнаружил человеческую фигуру, завернутую в спальный мешок. Гарри встревожился. Подобное поведение было нетипично для служителя револьвера. Чтобы стрелок спал днем — нонсенс. Даже если тут больше нечем заняться. Джек позвал Гарри. Вполне возможно, Рэджел гал, говоря, что оставил Джека в полном здравии, и тот ранен. Прошло несколько дней. Получить медицинскую помощь было негде и... Склонившись над спальным мешком, Гарри застегнул верхний клапан и уставился на бледное лицо стрелка. А оно было очень бледным. Мертвенно бледным. Глаза Джека Смита Вессона были закрыты, обескровленные губы плотно сжаты. Стрелок не дышал. Дотронувшись до его шеи, Гарри не смог нащупать пульса сонной артерии, зато почувствовал, какая холодная у Джека кожа. «Нет — Нет! — завопил Гарри. Однажды он уже думал, что Джек мертв, что он не пережил поединка с Реджи. Тогда сам Ремингтон и Горлагорюс утверждали, что Джек мертв, и Гарри им поверил. Поверил потому, что просто не мог представить смерти своего постоянного спутника. Но теперь он видел труп Джека собственными глазами, и места для сомнений не оставалось. Гарри расстегнул мешок и сразу же обнаружил смертельную рану — пулевое отверстие на левой стороне груди. Удивительно, что с таким ранением Джек умудрился поставить палатку и забраться в спальный мешок. Или его убили позже. Но кто? Если даже представить, что стрелок может позволить кому-то застать себя врасплох, дать застрелить себя во сне, почему на самом мешке нет ни дырки, ни следов крови? Я не понимаю, — сказал Гарри обнаружил, что он все еще находится в своей башне и сжимает в руках шарик с транспортным заклинанием. Похоже, богатое воображение молодого волшебника сыграло с ним злую шутку. Или это видение наслал на него кто-то из его врагов? Негориус? Гарри подумалось, что это вряд ли. Решив поразмыслить о своих галлюцинациях на досуге, он швырнул заклинание на пол. Шарик разбился, зеленый туман окутал фигуру молодого волшебника, и Гарри закашлялся. Бамбук в холодном климате рос медленно. Может быть, сказывался и тот факт, что расти ему приходилось не снизу вверх, Как к этому привыкли всякие уважающие себя растения, а сверху вниз, от горной вершины к земле, скрытые непроницаемым слоем облаков. Джека Смита Вессона, стрелка из рода стрелков и служителя револьвера, медленный рост волшебного растения совсем не расстраивал. Ему было достаточно неплохо и наверху. В палатке всегда тепло, еды хватит еще на месяц. А если не усердствовать, то и на полтора. И главное... Никуда не надо идти. И ни в кого не надо стрелять. Впервые в жизни у Джека появилось свободное время. На данный момент стрелка беспокоили только два вопроса. Первый касался Реджи, ибо Джек не знал, удалось ли тому добраться до обители стрелков и заполучить левый револьвер святого Роланда. А второй... Второй висел в воздухе. Джек подозревал, что два этих вопроса как-то между собой связаны, но не представлял, как именно. Дни текли для Джека одинаково, словно он составил распорядок дня, повесил листок на стенку и скрупулезно его придерживался. Он просыпался, вылезал из палатки, с просонья ежился от морозного воздуха вершины, удовлетворял свои физиологические потребности, при этом вспоминая глупый детский стишок «Больше нету красоты, чем пописать с высоты». дел утреннюю гимнастику, обычно укладываясь в десять минут. Потом завтракал на свежем воздухе и снова скрывался в палатке, посвящая свой день тому, что просвещенные адепты в желтых балахонах называют медитацией. Но сегодня погрузиться в трансцендентальные глубины Джеку не удалось. Не прошло и пяти минут, как он скрылся в своей палатке, а снаружи уже раздался жуткий кашель. Это показалось Джеку странным. так как за все дни его пребывания на вершине здесь еще никто не кашлял. Джек достал из саквояжа вторую чашку и налил кофе из термоса. Спустя несколько секунд кашель прекратился, а в палатку сунулась голова Гарри. «Проходи», — сказал Джек, отодвигая пол. «А у тебя тут тепло», — заметил Гарри. «И останется тепло, если ты войдешь целиком и не будешь стоять на пороге». Молодой волшебник протиснулся в палатку и уселся на скатанный спальный мешок. — Кофе? — спросил Стрелок. — А было бы неплохо. — Угощайся. Гарри не совсем так представлял себе эту встречу. Конечно, он не думал, что Стрелок бросится в его объятия, орошая жилетку волшебника слезами благодарности. Но как-то все получилось слишком буднично, обыденно, словно они не виделись всего пару дней. Кстати, они всего пару дней не виделись. Но эти дни вместили в себя столько событий, что казались Гарри целой эпохой. «Теряешь бдительность?» — поинтересовался Гарри. «А если бы вместо меня в твою палатку вошел убийца?» «Убийцы не имеют обыкновения оповещать о своем прибытии оглушительным кашлем», — сказал ему Стрелок. «Ты совсем не удивлен?» «Нет», — сказал Джек. «Я знал, что кто-то из вас волшебников обязательно явится сюда, чтобы нарушить мой покой. Было бы логично предположить, что этим волшебником будешь ты». «Тебе тут нравится?» — уточнил Гарри. — А я ночей не спал, все искал подходящее заклинание, чтобы вызволить тебя отсюда. — Я вижу, как ты искал. Поскольку палатка не отличалась особенным объемом, Стрелок сразу же почувствовал исходящий от Гарри запах алкоголя. — Сам нашел или старшие товарищи помогли? — Горлагориус посодействовал, — признался Гарри, решив не кривить душой. Но я бы и сам разобрался, если бы не неблагоприятные обстоятельства, которые э, мне препятствовали. — Плохая новость, — сказал Джек. — Неужели Горлагориусу опять что-то от меня надо? «Э — Да, — сказал Гарри. — Что на этот раз? — Все то же. Старые песни о главном. — Разве Вселенная еще не окончательно спасена? — удивился Джек. — Не так, чтобы совсем окончательно, — сказал Гарри. — В целом, до окончательного спасения Вселенной, как отсюда до ближайшего приличного трактира. То есть довольно далеко. — И как это вышло? — поинтересовался Стрелок. — Неужели мой коллега не добился успеха? Он выглядел весьма многообещающим молодым человеком с большим потенциалом. — Проблема не в, не в нем. — Так Рэджи добрался до Ордена? — Да. — И добыл левый револьвер. — Он взял оба. «Молодец», — сказал Джек. «Я на его месте сделал бы то же самое. Зная Горлагориуса и его туманные указания, и на какой стадии дерьмо попало в вентилятор». «На предфинальный сказал Гарри. «Ты помнишь Джавдета?» «Странного вида бедуин, притащившийся за мной из пустыни», — сказал Джек. «Слишком много треплет языком, но здорово помог нам в «Матрице». — Да, я помню Джавдета. — Оказалось, что он а, совсем не Джавдет. — А кто? — Негориус? Тот, кому Бозил отчекрыжил голову любителям рубок? — Нет, тот был не Негориус, а его клон. Настоящим Негориусом оказался Джавдет. — Забавно, — сказал джет Никогда не думал, что спасение Вселенной может быть так запутанно. И насколько все плохо. — Отсюда просто не видно, — сказал Гарри. «Облака мешают», — согласился Джек. «Небеса падают на землю, океаны превращаются в пустыни, а меня сплющило в осьминога. Заметь, что в тот момент я находился на вершине своей башни, а конечности осьминогов не предназначены для ходьбы по крутым винтовым лестницам». «Наверное, тебе было очень тяжело», — улыбнулся Джек. «И как ты справился с ситуацией?» «Никак», — сказал Гарри. Гарлагориус помог мне вернуть прежний облик очень вовремя. Честно говоря, я был на грани гибели от обезвоживания. — Печально. Джек сочувственно кивнул. — И что удерживает Вселенную от полного разрушения? — На данный момент Гарлагориус, — сказал Гарри. — Не один, конечно, с друзьями. — А что требуется от нас? — Добыть левый револьвер Святого Роланда, — сказал Гарри. Звучит ужасно знакомо. Куда он запропастился на этот раз? Джавдет прикинулся Горлагориусом, то есть не Негориус прикинулся Горлагориусом, стукнув меня по голове и обманом выманив артефакт у Роджинальда. Потом э, в Караганду примчался настоящий Горлагориус. Мы бросились в погоню, настигли Негориуса и вступили с ним в последнюю решающую схватку. Кстати, там и Бозил присутствовал. Так что почти вся бригада была в сборе, только тебя не хватало. — По-моему, у вас там и так был полный набор, — сказал Джек. если учесть, что противостоял вам всего один человек. — Полного набора не хватило, — признался Гарри. — И схватка оказалась решающей, но, вполне возможно, не последней. — Неужели вы не смогли его прикончить? — Риджи всадил в него пару пуль, а потом Негориус сиганул в бездну хаоса. Ты знаешь, что это такое? Легким кивком Джек подтвердил, что слышал о таком явлении. — Неужели вы позволили ему нести с собой револьвер? — Сначала мы думали, что нет. Когда Негориус уже падал, Негор вцепился в его левую руку и выдрал револьвер из его пальцев. Но уже потом в пещере Большого Бо оказалось, что в левой руке Негориуса держал правый револьвер Святого Роланда. «Довольно <смех> примитивный трюк», — заметил Джек. «Тем не менее, он нас переиграл», — сказал Гарри. Я прокинул все планы Гарлагориуса по спасению Вселенной. Большой Бо вырвался из своей клетки, а у нас нет последнего ингредиента для магического коктейля, который может его утихомирить. — Иными словами, вы облажались, — подытожил Стрелок. — Большей частью облажался Гарлагориус, так что именно он руководил операцией, — уточнил Гарри. — И теперь нам опять придется спасать положение. — Каким образом? «Если я правильно тебя понял, левый револьвер упал в бездну хаоса, а то, что падает в бездну хаоса, обычно там и остается». Горлогориус считает, что это не факт. «Ничего не говори, позволь мне угадать самому», — попросил Джек. «Все предельно просто. Горлогориус приказал тебе сигануть в бездну хаоса в поисках револьвера. Но поскольку тебе скучно умирать в одиночестве, ты решил взять для компании и меня. Верно? А за исключением того, что я не собираюсь умирать». «Ни в одиночестве, ни в твоей компании». «Никто не хотел умирать». Судя по голосу, стрелок кого-то цитировал, но цитата была молодому волшебнику незнакома. «Пока существует вселенная, ни один из начальных артефактов не может быть утерян навсегда», — сказал Гарри. «Но он может быть утерян на пару лет», — сказал Джек. «Или пару месяцев. Насколько я понимаю, в данном случае этого вполне хватит». «Вселенная умирает», — сказал Гарри. Неужели ты предпочтешь остаться здесь и наблюдать за ее гибелью с высоты птичьего полета? — Мы гораздо выше, — сказал Джек. — Птицы здесь не летают, по крайней мере, я еще ни одной не видел. — Это не имеет значения, — сказал Гарри. — Ты бросишь меня теперь в самый ответственный момент, когда на кону стоит существование нашего мира? — Не помню, чтобы в этой истории на кону хоть раз стояло что-то другое, — заметил Джек. Вы, волшебники, удивительно занудный народ. Не можете спасти Вселенную меньше, чем хм, в четырех томах. — Ты сейчас о чем? — насторожился Гарри. — Неважно, — сказал Джек. — Значит, ты предлагаешь мне прыгнуть в бездну хаоса? — Да. — И какие у нас шансы на то, что мы этот прыжок переживем? — Горлагориус считает, что они неплохие. — Как показывает практика, Горлагориус не всегда оказывается прав. — Знаю. — сказал Гарри. — Но слишком многое... — На кону... — Да. — Значит, мы будем искать левый револьвер святого Роланда? — Да, — сказал Гарри. — Кстати, ты хочешь взглянуть на правый? Думаю, тебе будет интересно. — Где ты его взял? — спросил Джек, вертя в руках тяжелый древний револьвер, основополагающий фигуры его ордена. Горлагориус вручил. Считает, что это поможет найти пару. — Мне даже страшно подумать, сколько этому оружию лет, — сказал Стрелок, не говоря уже о том, сколько раз из него стреляли. Хотя есть мнение, что из левого револьвера стреляли всего-таки больше, потому что на старости лет Святой Роланд остался без правой руки. — Так ты со мной? — спросил его Гарри. — А разве ты сможешь оставить меня здесь? — Вздохнул Джек, но сначала, перед тем, как мы отправимся навстречу очередным опасностям, я хочу, чтобы ты кое-на-что взглянул. — Легко, — сказал Гарри. — Показывай. Выйдем на свежий воздух. Оказавшись снаружи, Гарри не сразу заметил то, на что его просили взглянуть. Но когда Джек рукой указал направление, а Гарри сконцентрировал все свое внимание, то он увидел. — Это дверь, — сказал Гарри. — По крайней мере, это чертовски на нее похоже. — согласился Стрелок. — Но почему она висит в воздухе? — У нас, Стрелков, очень странные отношения с дверями, — сказал Джек. — И как минимум половина этих дверей никак не связана со стенами или заборами, а просто висит в воздухе или стоит на песке. — До нее от края площадки метров двадцать, — сказал Гарри. — Как в нее войти? В долгом красивом прыжке? — Это еще не самое странное, — сказал ему Джек. Он сделал несколько шагов по направлению к двери, и она тут же сместилась ровно на такое же расстояние. — Ага, — сказал Гарри, — расстояние до нее надо мерить не от края площадки, а от тебя, верно? — Я тоже так подумал, — сказал Джек. — Она все время от тебя убегает, да? — Никогда о таком не слышал, — сказал Гарри. — Надо будет порыться в гримуарах на досуге. Навскидку могу сказать тебе только одно — это... Не вход, это выход. «Я думаю, что ты прав», — сказал Джек. «Тем более, что ни дверной ручки, ни замка с этой стороны двери нет. Вопрос в другом. Что из этой двери может выйти?» «Хм...» — глубокомысленно произнес Гарри. «Как давно ты ее наблюдаешь?» «Пару дней». «Как думаешь, когда мы свалим отсюда, она последует за нами, то и за тобой?» «Не знаю», — сказал Джек. «Надо проверить. Ты умеешь убирать палатку?» «О, да», — сказал Гарри и полез в карман за волшебной палочкой. Проблема с неопознанной от того зловещей дверью тревожила ни одного Джека. Одна такая дверь неустанно следовала за сэром Роджинальдом Ремингтоном, Эксквайером, действовала ему на нервы и внушала невнятные опасения». Потому что если в наличии есть закрытая дверь, то рано или поздно она откроется, и когда она откроется, из нее кто-нибудь или что-нибудь вылезет. А поскольку дверь преследовала Реджи, он подозревал, что пользующийся этой дверью тварь будет иметь к нему какое-то дело. Скорее всего, деликатного свойства и очень неприятное. Реджи не был трусом. Он выходил на бой с разбойниками, с демонами, с чудовищами, противостоял небольшим армиям, участвовал в разборках со своими коллегами, но... Это было его работой, обычным делом, ремеслом, которым он зарабатывал на жизнь. Все это было ему понятно и привычно, а вот дверь, следующая за ним по пятам, он видел такое в первый раз. Обычно двери висели на месте и не изображали из себя собачек на поводке. Воспользовавшись лазерным дальнометром, Реджи несколько раз измерил расстояние до двери. Оно казалось постоянным и составляло 23,5 метра. Эта цифра ни о чем Рэджи не говорила и не навевала никаких ассоциаций. Рэджи попытался получить консультацию какого-нибудь чародея, но все серьезные волшебники оказались вне зоны досягаемости, помогая Горлагориусу блокировать Большого Бо. А мелко травчатые маги, знахари и прочие шаманы оказались не в состоянии сказать что-нибудь путное. Тогда Реджи ушел подальше от жилья и устроил двери настоящую проверку на прочность. Для начала он пострелял в нее из револьвера. Пули визжали, рикошетили, выбивали искры, но не оставляли на полотне царапины. Реджи шарахнул по двери из гранатомета. Когда осела поднятая взрывом земля, дверь оказалась на месте целая и невредимая. Реджи прикинул, стоит ли прибегнуть к оружию посерьезней, но отказался от этой идеи. Интуиция ему подсказывала, что и противотанковое ружье вреда этой двери не причинит. — Мне казалось, ты сказал, что умеешь убирать палатку, — заметил Джек. горя глядел девственно пустую площадку, на которой выделялось небольшое закопченное пятно. — Я и убрал, — сказал он. «Когда я говорю «убрать палатку», я имею в виду, что ее надо сложить и положить куда-нибудь, откуда ее можно будет снова достать и воспользоваться при возникновении такой необходимости», — сказал Джек. «А вовсе не испепелять в магическом пламени. Убрать — это очень широкий термин, допускающий вольную трактовку», — сказал Гарри, который не чувствовал за собой совершенно никакой вины». Когда мы говорим «убрать человека», магическое пламя для этого очень даже подходит. «Человек-непалатка», — веско аргументировал Джек. «Людей вокруг много, а вот хорошую палатку найти дело сложное». «Очень гуманное высказывание», — заметил Гарри. «Стрелок не может позволить себе быть гуманистом», — парировал Джек. «Да и среди волшебников я что-то большего числа гуманистов не встречал. Сейчас ты напоминаешь мне бозела сказал гарри и это достаточно неплохо потому что позволяет мне морально подготовиться к нашей с ним встрече. — неужели нам снова нужен дракон да Бозил — наша следующая остановка хотя нам по прежнему нужен не дракон а меч который он хранит сказал гарри ведь не гориус возможно жив горло начал оперировать терминами вроде возможно осведомился стрелок я тоже обратил на это внимание меня это пугает «Меня просто забавляет», — сказал Джек. «Ибо стрелкам неведом страх?» — осведомился волшебник. «Просто горлагоре устал больше походить на человека», — сказал ему Джек. «Раньше он был слишком непогрешим, а так не бывает». «Нельзя быть слишком непогрешимым», — сказал Гарри. «Или ты непогрешим или нет». «Это семантика», — отмахнулся от него Джек. «Ты собираешься вытаскивать нас отсюда?» Лично я местными красотами сыт по горлу. — Постарайся не дышать, — сказал Гарри и бросил под ноги второй шарик.